Она сказала это так убежденно, что я ей поверил. Но почему известный писатель сам пишет себе анонимки? Может быть, в этом был свой резон? Я не имел представления, как пишется роман и составляется замысел его, но было вполне возможно, что это была какая-то авторская методика или это входило в замысел писателя, а может быть, его интересовала реакция на такой поступок. Как крупный писатель, он не хотел вмешиваться в это дело полиции, но он, написав анонимки, мог заставить своего поверенного обратиться в частное сыскное бюро. Может, это один из авторских способов сбора материала? Это могло, могло быть, возможно, его интересовали детали по поводу того, как частное агентство занимается слежкой за неверными женами, и он подставил для этой цели свою жену, хотя и не сомневался в ее безупречности, а может быть, сомневается? Нехотя, он сам расшевелил червей в банке. Впервые за все время работы у Парнелла мне нечего было делать. Опять идти в кантри-клаб и наблюдать за Нэнси уже было незачем. Теперь меня не касалось, что она будет делать. Я собирался составить план, чем заняться днем, но вдруг вспомнил, что девятнадцать из двадцати наших детективов где-то шастают по городу, зарабатывая себе на жизнь — не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел, как я шатаюсь в городе без дела. Так как мы с Чиком считались лучшей парой детективов, нам, естественно, завидовали и были такие, которые готовы были подложить нам свинью. Поэтому неохотно я вновь побрел в кантри-клуб и осмотрелся. Никаких признаков Нэнси не было. Но оказалось очень кстати, что я появился на своем объекте, так как на террасе я заметил одного из наших детективов Лерри Фрезера, который любил меня как кошка-собаку. Он по мне прошелся отсутствующим взглядом, как будто впервые видел, и тут же отвернулся. Я понял, что у него не было желания разговаривать со мной, поэтому я направился в бассейн. Возможно, в его задание тоже входило наблюдать за чьей-нибудь женой. Пройдя вдоль бассейна и не обнаружив в нем Нэнси, я вернулся к машине. По крайней мере, теперь Леди мог подтвердить, если его спросят, что видел меня на работе. Дальнейший мой путь лежал к той набережной, которая была форумом ⁇ Меккой Парадисити ⁇ Выйдя из машины, я прошел мимо места швартовки яхты Хемела. Но на этот раз ее там не было. Как всегда, на Кнехте возвышалась мощная фигура Элла Барни. Я направился к нему. «Ну что, Элл, пиво пить еще рановато». «О, что что мистер Андерсон, пиво можно пить в любое время суток». Ну, побрели к Нептуну, и Сэм принес нам пару кружек. «Что, миссис Хэмилл уже умчалась на своей посудине, Элл?» — спросил я. Он выпил кружку и посмотрел на сцену, который тут же подскочил с новой порцией. «Она уехала час назад», — ответил барни. «С Джонсом?» Он утвердительно кивнул головой. «И больше никого с ними не было?» Он покачал головой, отпил половину от новой кружки и мягко поставил ее на стол. «Теперь насчет «Пика», — сказал я. «Лепский приставал к тебе с вопросами?» Барни ухмыльнулся. «Глупый, самодовольный коп», — проговорил он с презрением. «Даже не подошел и не поинтересовался. А что ты этим удивляешься? А что ты думаешь по этому поводу?» «Ну, «Только одни предположения, мистер Андерсон». «Я любил Питта. Вы ведь знаете?» «Конечно, он слишком много пил. И еще был у него один недостаток. Сывал свой нос в чужие дела и слишком много болтал. Чьи дела, Эл?» Мокрое, вспотевшее лицо Элла Барни ничего не выражало.